Глава 65 Ибрагим не может уснуть. Он знал, что это неизбежно. Он знал, что не сможет спать ночью и знал, о ком будет думать. О Мариусе. Он вышел прогуляться по деревне. В окне Рона горит мягкий свет. С ним полен, и Ибрагим благодарен ей за это. Рону она сегодня необходима. Он лишь притворяется, будто ни в ком и ни в чем не нуждается. Кого же это напоминает Ибрагиму? У Джойс тоже горит свет. С ней Алан. Он будет рад просыпаться среди ночи. Она станет смотреть повторы чего-нибудь по телевизору и думать о Джерри. Может, вечером позвонить Джоанне. Ибрагим надеется, что Джоанна поймет, почему ее мать захотела поговорить с ней именно сегодня. Дни смерти — это дни, когда голыми руками приходится взвешивать наши отношения с любовью. Это дни, когда мы вспоминаем о том, что ушло, и боимся того, что грядет. Это дни, когда мы думаем о радости, которую приносит любовь, и о цене, которую мы за нее платим. Это дни, когда мы благодарим, но также и молимся о милосердии. Вот почему Джойс думает о Джерри — Вот почему Рон и Полин лежат в объятиях друг друга. Вот почему одинокий старый египтянин идет по Куперс-Чейзу, думая о Мариусе. Думая о другой жизни. Возможно, однажды он расскажет о нем, а, возможно, и нет. Эта шкатулка, которую, открыв раз, уже нельзя будет закрыть обратно, и Ибрагим задается вопросом, хватит ли сил его сердца, чтобы справиться. Да и с кем он вообще стал бы этим делиться? С Элизабет? Что ж, теперь она его поймет. С Роном? Ради неуклюжего объятия. С Джойс? А что, если он заметит жалость в ее глазах? Ибрагим не знает, сможет ли это вынести. Конечно, окна светятся и в еще одном доме в квартире Элизабет. Этот свет теперь не погаснет много ночей подряд. Внутри нее и так довольно тьмы. Ибрагим размышляет о шкатулках. О шкатулке с героином внутри, доставившей немало неприятностей. О шкатулке с Мариусом, в которой сокрыто столько боли. Наверное, теперь они откажутся от поисков героина. У кого он может быть? Кто об этом знает? Кто убил Калдиша, в конце концов? Кем бы ни были эти люди, но им все сойдет с рук. Но остается еще шкатулка с Мариусом. Осмелится ли он вскрыть ее? Осмелится ли рассказать эту историю? День смерти — это день любви. Ибрагим многое понимает и в том, и в другом. Возможно, как раз пришло время. Внезапно у него звонит телефон.